Глава 14 Мото встаёт со стула, и на его маске загорается огонёк. Я тоже их вижу. Я смотрю на светящиеся пятна и принимаю сканировать их беспроводные сигналы с помощью манжеты. Над нами парят три беспилотника, но я не могу определить, что это за модели и есть ли у них оружие. Нет никаких намёков на то, кто их послал. Картекс, Эндропия или вообще Лакван. Перед глазами высвечивается подробная информация о сигнале для взлома. Но я даже не представляю, как это сделать. Мне даже на ум не пришло, что это можно сделать, пока они летят. «Мы должны предупредить остальных», — говорю я. «Они под прицелом!» Я отступаю от стола и направляюсь в коридор. Меня охватывает спокойствие от тяжести манжета на руке. Такое же чувство я испытывала, когда спала в обнимку с винтовкой Лаклана в хижине, заряженной и готовой к бою оружием. Я не могу не задуматься, ощущала ли это Дзюньбэй, когда носила её. Посылая ещё один импульс, Чтобы выследить дронов, я прохожу мимо дверей и поднимаюсь по заметённой песком лестнице, ведущей на первый этаж здания. Они всё там же и всё так же медленно кружат над убежищем, а значит, наблюдают за нами. Скорее всего, они из антропии, — говорит мото следуя за мной по пятам. Наверное, разведчики. Мы же сами хотели, чтобы нас обнаружили и отвезли к Регине. Всё идёт по плану. Они просканируют нас и улетят на базу, а затем кто-нибудь отправится на наши поиски. «Может быть», — вылезая из люка, говорю я. «Но мне не нравится, что остальные на улице». Песок, залетевший с улицы, скрипит под ботинками. Я подхожу к двери и, остановившись, выглядываю наружу. Коул с Лиабеном стоят у задней двери джипа. Анна сидит на капоте, подняв лицо к солнцу. Никто из них, кажется, не заметил беспилотников, бесшумно парящих над нами. На мгновение меня удивляет, что я заметил их раньше трёх тайных агентов, а потом я вспоминаю о манжете на моей руке. Видимо, в ней стоит беспроводной сканер. Намного лучше, чем у них. «Ребята!» — кричу я из коридора. Я шагаю к двери, но тут одна из точек резко приближается. Раздается свист, и что-то врезается в мою руку. Закричав и прижав руку к груди, я отскакиваю далеко назад. Мотос широко раскрытыми глазами подхватывает меня, чтобы затащить в здание. Но еще один свист пронзает воздух, и что-то врезается уже в его руку. Он кричит от боли, и мы вместе валимся на пол в коридоре. Чтобы не ударило меня, я чувствую скорее не боль, а жжение, что ещё хуже. На руке между большим и указательным пальцами набухает шишка вокруг крошечной точки от укола, и я отползаю подальше, пытаясь скрыться от дронов. Чем бы в нас ни стреляли, это не должно было нас ранить. Это должно было вживиться в нас. Коул вскидывает голову, его глаза чернеют. Он оглядывается и, открыв двери джипа, достает винтовку. Я пытаюсь крикнуть ему, чтобы он спрятался, но как только открываю рот, пустыня исчезает. Проморгавшись, я оглядываюсь по сторонам и тут же встаю. Мы с Мато больше не в убежище, а в высокой округлой комнате без окон. Бетонные стены украшают горшки с вьющимися растениями и сотни металлических клеток, в которых сидят животные. Птицы, змеи, ящерицы. Их крики разносятся по воздуху. «Что за чертовщина?» Выплёвываю я, пытаясь успокоиться колотящееся сердце. Это похоже на вспышки воспоминаний. Вот только сейчас со мной мото Всё в порядке. Вставая и отряхиваясь, говорит он. Прять его чёрных волос выбилось из косы и теперь падает на маску. Мы всё ещё в пустыне. Это смоделированный виртуальный мир. Регина хочет поговорить с нами. Всё ещё пытаясь отдышаться... Я прижимаю руку к груди и осматриваю комнату, а затем тянусь туда, где должна находиться стена в убежище, и упираюсь в твёрдую невидимую поверхность. Под ногами скрипит песок, хотя подо мной гладкий блестящий бетонный пол. Всё выглядит очень реалистично. А отрисовка изображения невероятно плавная. Я шагаю вперёд, осматривая стены. Кажется, будто я прошла через портал и очутилась в совершенно другом месте. «Где мы?» — выдыхаю я, потирая руку в том месте, куда меня подстрелили. Жжение прошло, но шишка не рассосалась. «Это лаборатория Регины», — говорит мото поправляя куртку. Она отличается от той, что была на нём ещё минуту назад. Простая чёрная куртка. Я опускаю глаза и осматриваю себя. На мне серые штаны картекса и чистая чёрная майка. Кожа на руках гладкая и чистая. Распущенные волосы раскинулись по плечам. В убежище не было веер-камер, чтобы записать и отправить наше изображение Регине. А значит, это трёхмерный образ, который генерируется моей панелью на основе информации о моей внешности. Внезапно мне приходит на ум пугающая мысль, что в образе могли сохраниться черты Дзюньбэй. Поэтому я судорожно ищу отражающую поверхность. Но из стеклянной двери шкафа на меня смотрит моё собственное лицо. Я даже не ожидала, что так обрадуюсь при виде моих черт и черт Лаклана. Обернувшись, я осматриваю комнату. Она огромная, и крики животных эхом отражаются от изогнутых стен. Здесь собраны, наверное, сотни различных видов, в том числе и десятки разных голубей. Это определённо лаборатория, но она не похожа ни на одну из тех, что я видела раньше. Чёрные лабораторные столы с полками, забитыми стеклянной посудой и контейнерами с образцами, тянутся вдоль стен. Пол слегка скошен. К огромному тёмному отверстию в центре пола, закрытому решёткой, над ним висит стальная платформа с цепями. Похоже, она предназначена для того, чтобы опускаться через отверстие вниз. С одной стороны комнаты тянется широкий коридор, в котором что-то вроде оранжереи, вдоль стен в несколько рядов клумбы, на которые капает вода, а затем стекает ручейками в канализационное отверстие на полу. Здесь столько природы, жизни и цвета, что эта лаборатория совершенно не походит на те стерильные и захламлённые помещения, в которых я привыкла работать. В соседней комнате видны арка с цветущими виноградными лозами и небольшой алтарь с красными свечами, фотографиями, в позолоченных рамках, и чашей с фруктами. У стены стоит огромный терминал для кодирования, напоминающий модели, которые я видела в картексе. К нему подсоединены гудящие генкит и четыре цилиндрических стеклянных резервуара, заполненных пузырящейся прозрачной жидкостью. А в них четыре человеческих тела. «Чёрт побери!» — глядя на резервуары, говорю я. «Почему она держит эти тела здесь? Их кожа в каких-то пятнах, а невидящие глаза открыты. Они выглядят как безволосые подростки, плавающие в серых скафандрах. «Это не тела», — раздается рядом с нами тихий голос. «Они живы, и мне нравится думать, что они нас слышат, поэтому я бы предпочла, чтобы ты их не оскорбляла. Я поворачиваюсь и отступаю назад, когда из коридора выходит женщина с двумя охранниками. Я никогда не видела её раньше, даже на фотографии, но не сомневаюсь, что это Регина». Её кожа покрыта блестящими чешуйками красивых оттенков чёрного и зелёного леса. А на лице их рисунок напоминает перевёрнутую корону. Её глаза так же черны, как и чешуя вокруг них. Скулы заострённые и угловатые, а с плеч струится шёлковое платье, шлейфом собираясь у ног. Между чешуйками светятся маленькие точки кобальтового цвета, словно на её коже мерцают звёзды. Она низенькая, даже по моим меркам. с длинными и сине-чёрными волосами, не спадающими на плечи и увенчанными хрустальной тиарой. Вокруг её шеи обвилась белая змея, а на плече сидит ворон. Она целиком и полностью великолепна. Некоторые хакеры, которых я видела на базе в Санни-Вейле, тоже сильно изменили свои тела. Но ни один из них не сравнится с Региной. Все они выглядели как люди, запустившие определённый алгоритм, а она словно превратила себя в совершенно другой вид — Каждое изменение, которое она внесла, было продуманным и безукоризненным. Например, чешуйки у её глаз и рта чуть меньше, как и бывает в природе. Такие детали она, наверное, прописывала в коде не один месяц. Когда она вошла, два охранника замерли в коридоре. На них серая военная форма, но они ничем не напоминают солдат картакса Тело женщины покрыто бледным густым мехом, а вместо ногтей — когти. У мужчины маска-кодировщика, как у Мато. но у него она закрывает весь лоб и оба глаза. «Сама-то?» подходя к нам, мурлычет Регина. Её движения пугающе плавные и грациозные. «Как я рада снова тебя видеть!» «Но, надеюсь, ты не забыл, что тебе не стоит появляться в городе!» матом мрачнеет. «Чем ты в нас выстрелила, Регина?» «Ничем таким, что причинит тебе боль. Пока ты ведёшь себя хорошо». Она подходит к одному из лабораторных столов и снимает змею с плеч. а затем, воркуя, опускает её в одну из клеток. Мы называем это долгоносиками. Они маленькие, но очень действенные, а ещё активизируются в зависимости от местоположения. И если вы попытаетесь попасть в город, то долгоносики впрыснут в ваше тело смертельную дозу нейротоксина. Нейротоксин — токсин, действующий на нервные клетке. Она поворачивается, снимает ворона с плеча и сажает себе на запястье. я бы на вашем месте не пыталась их удалить. Это может оказаться последним, что вы сделаете. Пока долгоносики спят, вам ничего не угрожает. Но если они активируются, то вам лучше развернуться и убраться подальше. «Мы пришли, чтобы попросить о помощи», — говорит Мато. «Ты, как всегда, сразу переходишь к делу сама-то», — укоряет Регина. «Так дела не делаются, мой дорогой. Но если ты хочешь попасть в мой город, то мы можем заключить сделку». Поживём и видим. Её чёрные глаза впиваются в меня. Я ведь ещё даже не познакомилась с Катариной. Ты предпочитаешь использовать это имя. Я обмениваюсь с взглядами. так меня зовут. Я знаю, кто ты. Поглаживая чешуйчатыми пальцами клюв ворона, говорит она. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Проект Заратустра и то, что с тобой и другими детьми делал Лаклан, одна из самых ужасных вещей, о которых я слышала. жестоко использовать людей для подобных экспериментов. Я перевожу взгляд на тела в баках, и она тоже поворачивается к ним. «Оу, это неподопытные», — говорит она. «Я их спасла. Их создали в картексе, но эксперимент провалился, и эти бедняжки родились без присущего людям интеллекта. Они немного соображают, но в основном одни рефлексы. А ещё они иногда двигаются под музыку, но практически ни на что самостоятельно не способны. Мурашки бегут по спине, когда я смотрю на тела в баках. Один из них шевелится, и его нога дёргается. Я тут же отворачиваюсь и вздрагиваю. Не представляю, каково это — жить в стеклянной тюрьме, не имея возможности передвигаться. Но, может, всё ощущается не так плохо, если ты вообще не знаешь, каково это. Регина почёсывает ворону шею и задумчиво смотрит на тела. Они всегда напоминают мне о том, почему я основала этот город. Учёные Картекса любят экспериментировать на людях, Но им не нравится, когда люди экспериментируют на себе. Идеология энтропии прямо противоположна. В «Картексе» хотели проводить эксперименты на этих детях, поэтому я забрала их с собой. «Подожди, ты работала в «Картексе»?» — спрашиваю я. Регина переводит взгляд с меня на Мато и обратно. «Да, конечно. Сама-то не рассказал тебе? Я устроилась туда сразу же после колледжа и работала с лакланом много лет». Я смотрю на Мато. Он не рассказывал, что Регина работала с Лакланом. Если она сотрудничает с ним, то план обречен на провал. Мы проиграли. Над нами парят дроны, а в моей руке прячется смертельное оружие. Возможно, мы уже попали в ловушку, которую я так боялась. Видимо, Регина догадывается, что меня так шокировало, и взмахивает рукой. «Не волнуйся, дитя мое, я не помогаю ему сейчас». Мы с Лакланом поругались, когда я уходила из Картекса, и уже давно не общались. Она прислоняется к лабораторному столу, отбрасывает волосы с плеча и снова усаживает на него ворона. Он хлопает крыльями и переступает лапками, чтобы устроиться поудобнее, вглядываясь в нас с мото своими маленькими чёрными глазками. "И я так понимаю, вы здесь не ради птиц". Мото склоняет голову. "Птиц?" Её лицо озаряется. "Разве ты ничего не слышал? Сегодня вечер возвращения на родину". Соберётся несколько миллионов голубей, прекрасных, со светящимися перьями. Мы устраиваем вечеринку, чтобы полюбоваться на них. Все нарядятся и будут сиять. Соберётся самая красивая ст... которая у нас когда-либо была. А ведь даже не мы создали их. Они сформировали светящийся ген самостоятельно. Разве природа не прекрасна? Я недоумённо переглядываюсь с Мато. Он говорил, что Регина оторвана от происходящего в мире. Но я не думала, что она будет такой. Она явно что-то знает о плане лаклана и наверняка слышала о новой вспышке вируса. Но её заботит лишь вечеринка голубей. «Мы пришли сюда из-за вакцины», — говорит Мато. «И ищем лаклана Это очень важно». а «Тогда тебе следовало позвонить», — укоряет она. «Прошло много лет, а я не слышала от тебя ни слова». «Ты прогнала меня?» — возмущается Мато. Она поворачивается к нему. «Но ты всё равно мог позвонить!» «Я не знала, жив ты или мёртв!» Мато вздыхает. «Ты знала, что я жив, Регина». Я в замешательстве перевожу взгляд с него на Регину. Они разговаривают друг с другом, как мать и сын. «Вы родственники?» Регина вскидывает голову и, приподняв бровь, смотрит на меня. «Нет. Но я знаю мото с самого рождения. Его родители работали со мной в энтропии. Сейчас они живут в бункере. И уверена, им он звонит». мото запрокидывает голову и в отчаянии закрывает глаза. Не ты ли говорила, что я изгнан под страхом смерти? а у тебе пришлось идти объясняет она. «И не только из-за твоего маленького переворота. Мы неспроста не допускаем детей в энтропию, и мне не стоило делать для тебя исключения. Это город радикальных идей, но все жители поддерживают их, тебе не предоставили выбора. Но не стоило забирать его у тебя». Она оценивающе оглядывает его с ног до головы. «Тебе было необходимо уехать». и познакомиться с другими мировоззрениями». Мато проводит рукой по лицу. «Да-да, личное развитие. Я помню. Слушай, им нужна твоя помощь. Появился новый штамм вируса, и он сопротивляется вакцине». «Да, знаю», — повернувшись к другой клетке, говорит она. Распахивает дверцу и снимает ворона с плеча. «Некоторые из моих людей пытались получить образец, но не смогли. Да и уровень заражения низкий. Я не беспокоюсь об этом». «Но инфекция распространяется», — возражаю я. «Это очень опасно. Вирус может мутировать, если его не остановить». «Ты говоришь как Лаклан», — вздыхает она. «И предупреждаю твой вопрос. Нет. Я не знаю, где он». «Я пыталась исправить вакцину. Мне бы тоже хотелось, чтобы мои люди были защищены от этой маленькой вспышки». «Эта маленькая вспышка может стать огромной», — говорит мото «Да, еще мало кто заразился, но вирус ничто не сдерживает. Нам дали три дня в картексе, чтобы найти Лаклана и исправить вакцину, иначе они запустят протокол всемирного потопа». Регина замирает, а ее рука застывает на прутьях клетки. Но затем она качает головой, будто отгоняет эту мысль. «Бринг этого не сделает», — говорит она. «Уверена, Лаклан пришлет ему код. Это просто ссора старых друзей». «Это реальность, Регина», — отрезает мото Люди умирают от вируса, а в «Картексе» всерьёз обсуждают протокол всемирного потопа. У Бринка теперь есть коса, и он воспользуется ей. Ты слишком долго прожила в своём пузыре. Может, это ты слишком долго пробыл в «Картексе», — резко отвечает она. Очевидно, вся загвоздка в нулевом коде, который Лаклан добавил при расшифровке. «Нулевой код?» — переспрашиваю я. Она явно говорит о тех четырёх миллионах строк, которые добавились к вакцине. «Присоединенная процедура Лаклана». Регина кивает. «Да, нулевой код. Путеводитель человеческого разума. Я разрабатывала свою версию много лет, но, судя по тому, что мне уже удалось разобрать, она не такая продвинутая, как у Лаклана. Мы изменяли наше тело десятилетиями, но никогда не могли изменить наш мозг. И я безумно рада, что ему удалось создать алгоритм, который позволит нам это сделать». Меня распирает смех. «У меня на руке манжета, а в мозгах имплант». разработанной Региной. Она возглавляет город, населённый генхакерами, которые считают её своей королевой. Она, наверное, один из самых инновационных инженеров в истории человечества, но при этом совершенно не от мира сего. «Лаклан не хочет, чтобы мы это делали», — говорю я. Он добавил этот код к вакцине, чтобы повлиять на сознание каждого человека на Земле. Это не инструмент, которым мы можем воспользоваться, а оружие, которое он запустит, чтобы изменить нас, потому что он считает нас несовершенными. Регина выглядит искренне удивлённой. «Вы в этом уверены?» «Конечно, я в этом уверена. Мато, покажи ей записку». Его глаза стекленеют, и между нами вспыхивает записка, которую Мато обнаружил во время взлома импланта. Меня снова пробирает дрожь до костей, когда я вижу последнюю строчку. Для человечества наступила новая эра, и мир уже никогда не станет прежним. Регина долго в тишине смотрит на записку, а затем разворачивается и принимается расхаживать по комнате. «Я хорошо знаю Лаклана. Он идеалист, но даже для него это слишком». Она задумывается, словно просчитывает что-то в голове. «Мы должны найти способ связаться с ним». «Он в твоём городе», — говорю я. Она поднимает голову. «Почему ты так думаешь?» «Потому что у меня в голове стоит один из твоих имплантов с маячком, сигнал которого привёл нас сюда». Прищурившись, она всматривается в моё лицо, а затем поворачивается к стоящей у двери охраннице, покрытой бледным мехом. «Медведица!» Она делает шаг вперёд, сжимая в когтистых руках винтовку. «Да, мэм. «Отправь дронов патрулировать входные тоннели». Регина подходит к шкафчику над одним из лабораторных столов и проводит пальцем по чёрной линзе, встроенной в дверь, а затем достаёт оттуда металлическую коробку. «Достань все записи с камер видеонаблюдения в городе и посмотри их. Возможно, он вновь изменил черты лица, поэтому всё тщательно проанализируй». Она открывает коробку и достаёт обойму. с какими-то странными пулями. Если вычислишь его, попробуй подстрелить вот этим. Да, мам. Медведица делает шаг вперёд и берёт обойму, а затем разворачивается и быстро выходит из лаборатории. «Что в той обойме?» — спрашивает мото «А, долгоносики». Закрывая коробку и стискивая её в руках, говорит Регина. «Только твой запрограммирован держать тебя подальше от города, а эти не выпустят Лаклана из него, если нам удастся его подстрелить». «Так ты поможешь нам найти его?» — спрашивает мото «Я этого не говорила». «Я найду его», — отвечает она. «Не думаю, что он так ужасен, как вы считаете, но это убедило меня поговорить с ним». «Тогда впусти нас в город», — просит мото «Мы сможем помочь». «Ты все еще изгнанник», — говорит Регина. «Хотя, возможно, я разрешу тебе ненадолго сюда попасть в обмен на кое-что». «Ты не в том положении, чтобы торговаться», — отрезал мото «Протокол всемирного потопа убьет тебя и твоих людей». «Даже если ты мне не веришь, так рисковать глупо». «Это мой народ!» — скрестив руки, говорит она. И «Я буду поступать так, как захочу». «Хорошо», — выдыхает Мато. «Что тебе нужно? Комакс? Какой-то код?» «Я смогу достать тебе это к концу дня». Размышляя, Регина приподнимает голову. «Я возьму Катарину?» Я отступаю назад, ударяясь локтем о невидимую стену убежища. «Что значит, ты возьмешь меня?» Твоя ДНК уже давно очаровывает меня, — объясняет она. И я десятилетиями бьюсь над способом изменить естественную ДНК людей. Я думала, что в этом городе запрещено проводить эксперименты на людях, — говорю я. Оу, так и есть, — подтверждает она. По крайней мере, против их воли. Но ты станешь неиспытуемым, а одним из учёных. Я видела твои коды и знаю, что ты способна проводить исследования на собственном теле. Я просто буду контролировать и направлять тебя. «Приходи и поработай со мной в этой лаборатории, пока твои друзья ищут Лаклана. Вы все станете желанными гостями в Антропии. Возможно, тебе здесь даже понравится». «Она неразменная монета», — говорит мото — «и тоже часть этой миссии». «Кажется, твоя миссия провалилась, раз ты не можешь попасть в город». мото поднимает руки вверх. «Я не променяю Катарину на возвращение домой и твое спасение. Мне жаль, что я пытался устроить переворот, но сейчас ты в опасности». Все жители города в опасности. Но если ты не понимаешь этого, то явно не заслуживаешь быть их лидером». На лице Регины вспыхивает боль, но она тут же отворачивается. «Отлично», — скрестив руки на груди, говорит она. «Если ты так считаешь, то явно не нуждаешься в моей помощи. Можешь возвращаться в картекс и сказать Бринку, что я сама исправлю вакцину». Она взмахивает рукой, и лаборатория исчезает.